С пропусками вышла заминка, в системе произошел сбой, и Максиму пришлось спуститься к указанному времени на пост охраны. Уже выйдя из лифта, он услышал голоса, один из которых хорошо знал — Ализа. Она была раздражена и явно недовольна тем, что пришлось приехать. — Если думаешь, что чего-то добилась, не мечтай. Поговорим и проваливай из моей жизни на все четыре стороны. — Не понимаю, зачем я вообще здесь нужна? — удивился второй голос, отдаленно похожий на Лизин, но более грубый. «Дурочку из себя не строй! Он хочет видеть мою мать, а я ее предъявляю!» «Тебе не кажется странным подобная постановка вопроса?» «Не кажется», — огрызнулась Лиза. «Странно, что я вообще с тобой разговариваю. Для Макса ты опустившаяся на самое дно алкоголичка. И даже не пытайся строить из себя правильную. Я хорошо подготовила почву». Наступила тишина. Он не мог поверить в услышанное. Выйти, обозначив свое присутствие, тоже не мог. Пришлось выждать, когда закончится спор. Вызвав лифт, он сделал вид, будто только что спустился и даже извинился за небольшую задержку. На что рассчитывала Лиза, непонятно. Макс встречал немало женщин, злоупотребляющих алкоголем. Стоящая перед ним дама точно не была из их числа. Довольно высокая, полная, даже пышная, хорошо одетая и модно причёсанная, она смотрела на него и, кажется, чувствовала неловкость. Это она имела виноваты, будто и занялась за то, что не оправдала его ожиданий и не явилась на встречу за стёрным халатом и растрёпанными волосами. Ненадолго ему показалось, что он уже встречал стоящую перед ним женщину, но так и не смог понять, была ли такая встреча реальной или в свете последних событий он уже в каждом человеке пытается найти подвох. Кстати, даже не стань он невольным свидетелем разговора, Максим ни за что не поверил бы в легенду своей невесты. Слово обожгло язык, его захотелось запить, прополоскать горло и сплюнуть лишнее. Элиза поставила щёко под поцелуй, а он не смог заставить себя прикоснуться к ней губами. Может, это и небольшая ложь, но как теперь быть уверенным, что она не обманывала его раньше, причём всё время и во всём? Лиза не была дурой, возможно, уже всё поняла, но продолжала играть свою роль. Моя мама Татьяна, улыбкой змеиной стала чуть теплее. Аристарховна — добавила женщина. — Ну, а если вам удобно, можно без отчества. — Очень приятно, Татьяна. Кинул Максим, ответив, что имя ему определенно знакомо. — Меня тоже можете называть по имени. Ни к чему нам официоз. Как добрались? — Таксист попался просто ужасный. — затараторила Лиза, но он прервал ее. — Я обращался к твоей маме, дорогая. Последние слова Максим произнес с нажимом. — Надеюсь, без проблем? — Благодарю. Женщина окинула дочь с сочувствующим взглядом. «Доехали с ветерком». Поднимаясь в лифте, все трое сохраняли неловкое молчание, и только в приемной Максим нарушил тишину. «Вера, тря кофе, пожалуйста», — бросил на ходу, пересекая приемную. «Максим Борисович, кофемашина», — напомнила секретарь. «А что с ней?» «Ах, да», — хлопнул себя по бедрам. «Тогда чай», — вопросительно посмотрел на своих гостей. «Зеленый, без сахара», — выпалила Лиза. Мне обычный чёрный. Махнула рукой Татьяна Ристарховна. А сколько лимона, если есть? Сейчас всё сделаю, пообещала Вера. Максим Борисович, звали Карпов, который с вечеринкой, просил дождаться, он задерживается. Вот он, солнечные лучи беспросветности сегодняшнего дня, решил Максим. Не желает он встречаться с подозрительными личностями, выдающими себя за кого-то, кем не являются. Слух, конечно, он так не сказал. Он вообще никак не прокомментировал ситуацию, приглашая Лизу и её маму в кабинет.